Глава 17. День свадьбы выдался морозным и солнечным, прямо как в стихотворении великого поэта Пушкина. Весь день был просто волшебным, сказочным и полным сюрпризов. Изящное белое платье, роскошный букет в руках, фата, элегантная прическа, гости, родные и самые близкие верные друзья. Жених в вечернем костюме свадьба состоялась в особняке Златогорского. Представьте. Ветви деревьев, припрашенные снежком, белоснежная дорожка, ведущая к роскошно украшенной ели, под ней арка, а возле нее невеста в белом платье и соболиной короткой шубке, рядом с ней статный жених. Белый снег падает мягкими и легкими хлопьями. Природа словно сама надела праздничный наряд, чтобы подчеркнуть чистоту союза двух сердец и стать главной свидетельницей создания новой семьи. Сердце Виктории учащенно бьется, когда любимый мужчина нежно взял ее за запястье, провел пальцами по гладкой ладошке и надел на ее тонкий безымянный пальчик колечко из белого золота. Женщина-регистратор объявляет Викторию Демида мужем и женой. Демид целует Викторию, уже свою законную жену, перед Богом и людьми. Раздаются крики радости, смех, поздравления. Открывают пенное шампанское, наполняют им хрустальные бокалы. Владожены гости не боятся холода, ведь их согревает смех, любовь и улыбки. А фотографии на фоне мохнатых елей искусственных оленей еще долго будут напоминать об этом дне. Потом были катания по загородному поселку, по лесу, на тройке с бубенцами, попонами и ковром на санях. Свадьба была волшебной. Фотографы и операторы с камерой, словно юркие зверьки, носились за молодыми, стараясь запечатлеть самые яркие моменты. Демид переминался с ноги на ногу, стоя у ряда белых стульев, расставленных в столовой. Он не привык быть в центре внимания, ему хотелось, чтобы Вика поскорее появилась, и фотограф, молодой парень, перестал его фотографировать. Павел, стоявший рядом с ним, тихо сказал «Держись». Демид улыбнулся ему. «Павел понимает, какой это великий день. Вскоре у него будет такой же». Наконец вернулась Вика в сопровождении своей мамы и Марины, прекрасная, любящая, замечательная Вика, его Вика. Димит видел, как блестят ее серые глаза, излучая любовь, как она радостно улыбается ему и с каким трепетом гладит свой живот, и его лицо расплылось в широкой улыбки. Он был счастлив. Виктория встала рядом с ним, объявили первый танец молодоженов. Это было волшебство. Спустя два часа Демид устал улыбаться, их бесконечно фотографировали. Хотя они договорились продать снимки модному журналу за неприличную сумму, которую передадут благотворительным организациям, помогающим больным детям. Демид мечтал, чтобы его оставили в покое, он хотел поесть, хотел подняться наверх и заняться любовью со своей молодой женой. «Что-то ты немного сник», — заметил его тесть, подходя к нему. Просто устал фотографироваться. Демид искоса посмотрел на Константин Леонидович. После того случая с похищением мужчины ни разу не поднимали эту тему, но им это и не нужно было. Они понимающе переглянулись, и тесть сказал. «Береги мою девочку, Демид. Можете не сомневаться во мне». Константин похлопал его по спине. «Я рад, что ты стал частью нашей семьи, сынок. Очень рад. А прошлое пусть остается в прошлом». Димит кивнул, обнял его и ответил. Согласен. Когда Виктория подошла к своему супругу, Демид поднял бокал и попросил внимания. В столовой воцарилась тишина. А теперь я прошу всех наполнить бокалы и поднять тост за великую женщину, за мою Викторию, за Викторию Златогорскую. Он наклонился и поцеловал смущенную жену. «Ура! Горько!» — кричали гости. Оторвавшись от сладких губ жены, Димит заглянул ей в глаза. «Я буду любить тебя вечно». У них была впереди целая жизнь, счастливая жизнь и много времени, чтобы говорить друг другу о любви. Эпилог Виктория с Демидом обратились близнецы и девочки. Супруги назвали дочек «Надежда и любовь». Демид был самым счастливым на свете мужчиной. Впервые взяв на руки своих крошек, он расплакался. Они были такими красивыми, его дочери. Всеволод отходил хмурый. Если раньше ему приходилось терпеть всю между Демидом и Викторией, то теперь эта приторность была везде. Но как только Всеволод доставляли наедине с девочками, он тут же из ворчаливого булки превращался в милого воркующего дедушку. Мао тоже нашел в себе подругу. Как оказалось, Бенгала одна Люба, если находят в себе пару, то один раз и на всю жизнь. И теперь в особняке Демида еще прибавилось обитателей. И это были... Пушистые котята. Павел и Марина поженились. Они ожидали мальчика. Павел души не чаял в своей жене и с нетерпением ждал рождения сына. Демид смотрел на спящую любимую женщину и своих детей, и волна нежности и всепоглощающей любви заливала его. «Я люблю вас, и до конца жизни каждым своим вздохом буду доказывать вам это». Одинокий пират обрел...